Глава шестнадцатая. Суббота начинается со звонков. Мама наяривает с утра, хотя мы с ней в четверг только разговаривали. Она хочет каждый день, но у меня не хватает времени. Да и о чем мне говорить каждый день? Не про славу женыть. На него я могу жаловаться до бесконечности, кажется. Но мама не выдержит. Она только от его имени раздражается. Видимо, не может простить за то, что утащил меня за собой в Москву. Папа зато меня подбадривает. Я рассказываю ему про жабу, а он смеется. Потом Ксюня обо мне вспоминает. Всю неделю перебрасывались лишь короткими сообщениями. И вот, наконец, она зашла до звонка. На Ксюне у меня уходит аж два часа. Ей я рассказываю все. И про Славу, и про Кирова. Она тоже в шоке. «С мамой?» «Ужас!» Ксюня почти блюет словами, а я хихикаю, упираясь в перила пожарного балкона. Почему-то мне кажется, что это самое безопасное место для откровенных разговоров о Бархатове, чтобы посторонние не услышали. Отсюда удобно следить за двором и вычислять знакомых, а балконная дверь вроде как хорошо изолирует уличный звук от кухни. А в целом Катя опять с Бархатовым где-то шляется, и я зря переживаю за наш секрет. «Лерка, Слава же не такой. Смотри, до чего ты его довела». «А я-то тут при чем?» Но вот такого обвинения я точно не ожидала от Ксюни. Я тихо рыдала в подушку, пока он развлекался со всеми подряд. Явно же не скучал и не страдал. Ховастался еще своими подвигами. Он, видимо, дома просто родителей боялся, а здесь почувствовал свободу и пустился во все тяжкие. Не знаю. Ксюня задумывается и некоторое время молчит. Я успеваю подслушать спор малышей на детской площадке из-за качелей. В итоге ее занимает третий, постарше а малышня ревет. «А что за Киров? Фотка есть?» Ксюня резко меняется в голосе, становится кокетливой. «Кажется, это твой метод, сначала прикинуться влюбленной, а потом по-настоящему влюбиться. Вот колючка. Не влюбилась я. У нас общее дело. И вообще он такой же, как твой брат. Не надо мне. Опять те же грабли, короче». Я вздыхаю, ведь на полном серьезе это говорю. «Надоем я Кирову» и он также без объяснений исчезнет из моей жизни. Ищи свищи его потом по свету и узнавай, с кем он там спал и какую дичь еще творил. Из-за меня или не из-за меня, а дичь остается дичью. Бархатова точно не заставляли это делать. Только заканчиваю разговор с Ксюней, звонит Фрося. Чувствую себя и генеральным директором Газпрома. Наверное, даже у него в субботу с утра меньше звонков. «И, Русь, во сколько мне сегодня прийти? Ты мне еще майкап обещала». Верещит Фрося в трубку. «Точно. Сегодня же вечеринка. Давай к восьми. В девять вроде все начинается. На самом деле не помню. Говорю от балды. Отлично. До встречи!» Она так воодушевлена. Может, ей гороскоп обещал сегодня встретить любовь всей жизни? Или Таро предсказали? Фрося всю неделю мечтала об этой вечеринке. А мне ей даже и компанию не составить. По крайней мере, на глазах у Бархатова и Кати. Они-то думают, я с Кирвом. Так что свою любовь встретить я не надеюсь. Ладно, где-нибудь потом. Фроси приходит чуть позже назначенного, зато с тонной косметики. Кажется, она ревгош опустошила. Столько всяких средств даже у меня нет. Зато есть из чего выбрать. Можно покреативить, особенно с ее лицом. Оно такое милое само по себе. Носик круглый, ротик аккуратный, а глаза большие. Ходячая анимешка. Только веснушки почему-то хочет скрыть. Я бы не стала, но не настаиваю приходится наносить много тоналки. «Вау!» Она чуть ли не врезается в зеркало, разглядывая себя. «Леруся, ты супер!» Я скромно пожимаю плечами. Хорошо, когда модель подходящая. Тогда получается супер. Не на всякий мой талант проявляется, если он все-таки есть. «Леруся, меня давай!» Катя тут как тут. До этого была сильно занята просмотром видео. Приходится красить ее. С ней попроще. Она за более естественный макияж. С губами только не знаю, что делать. Хочется их как-то приглушить, чтоб не так бросались в глаза. Но Катя ими гордится и просит акцентировать чем-нибудь ярким. «Куда уж акцентировать там? Так от лица останутся лишь губы». Но я опять подстраиваюсь под запросы клиента и обвожу губище матовым бордовым. Меньшее из зол. Катя бежит хвастаться на весь этаж своим макияжем, а Фроси помогает мне выбрать платье. Вчерашнее с запахом уже не надеть. Ему требуется стирка поэтому я беру любимый джинсовый сарафан с белой футболкой. Да, выгляжу как школьница, зато специальная резинка талию подчеркивает. У вас тут на этаже есть симпатичные парни? Фрося почему-то хихикает. Да не особо. Ну, кроме бархатого, разумеется. Но он уже занят Катей. Блин, он же мне не нравится. Он вообще мне теперь противен. Нифига он не симпатичный. Жаль. Фрося расстраивается и затухает. Ну, они нормальные. На вкус и цвет же. Может быть, тебе понравится. Не знаю, как еще ее утешить. Да и вообще, где девять этажей. Наверняка парней навалом. Это ее бодрит. Лер, я к тебе еще девчонок привела, сделай красиво. Катя вводит в комнату соседку Милу, одну из маши даже батоншу Любу. Блин, и не отказать. Надо ведь поддерживать добрососедские отношения. Девчонки заходят друг за дружкой в нашу комнату, оставляя все меньше свободного пространства а саму Катю в коридоре останавливает Бархатов. Я его не вижу за дверью, только слышу. «Вау, какой мейк! Супер!» восклицает он с искренним восторгом. «Я красивая?» Катя все светится. Сейчас ослепну. Как Бархатов там что-то различает? «Да, конечно». И она кидается за дверь, очевидно, поцеловать его. Это же я ей макияж сделала. Блин, надо было все-таки разукрасить ей губище, чтобы по русски смотрелось. Но накрутить себя не дают девчонки с этажа. Это помогает остудить пыл. Пока я по очереди занимаюсь, каждый, все собираются вокруг Фроси. Знакомятся, обсуждают макияж, наряды, учебу. Катя рассказывает Фросе про жабу. И все над этим смеются. Так гурьбой мы спускаемся в холл, услышав звуки музыки. В холле уже много людей. И все еще приходят. Охранник у каждого проверяет документы и отмечает в специальном журнале. Сам уже заколебался. А за турникетом еще целая очередь. Да уж, развели бюрократию. Страдайте теперь. Жаба ходит по холу, осматривает все, подходит к бархатову, который прячется за диджейским пультом в углу, и что-то ему нашептывает. Точнее, орет, потому что колонки там совсем рядом. Музыка наверняка гремит. Она и в противоположном конце глушает. Бархатов на все кивает и ухмыляется. Катя бежит к нему и накидывается на спину, мешая ему диджеить. Ну сломает же! «Не его, так микшер. Он же не дешевый все таки Для бархатого ценнее ничего нет. А он просто смеется и аккуратно опускает ее на пол. Даже не ворчит. И, конечно, им надо поцеловаться. Крепко, в засос, у всех на виду. Со мной его Слава публично не целовался. Мы обычно уединялись для этого. Специально искали укромные места. Это зачастую было весело, как маленькое приключение. Азарта добавляла возможность рассекречивания». Иногда нас кто-нибудь донаходил, Как-то раз даже директор школы. Но он ничего не сказал, только погнал нас на урок. Звонок удачно прозвенел тогда. Опять я вспоминаю. Кадры сами врезаются в память, а раны оставляют на сердце. И Кирова нет, чтобы скрасить мое одиночество. Эх. Я оглядываюсь и понимаю, что осталась совсем одна. Фроси уже где-то танцуют... Толпа за считанные минуты успела так сгуститься, что теперь пробираться приходится, как в джунглях. Музыка зажигательная, все быстро подтягиваются. Да и по лицам видно, что многие уже пьяны. Да и по лицам видно, что многие уже пьяны. Догнались заранее, теперь отрываются. Оглянувшись на этого его самого уже не вижу. Толпа парней и девчонок окружили весь пульт, причем этот круг текучий. Одни уходят, другие приходят. Кажется, каждый приглашенный считает нужным с ним поздороваться. Катя с Машами и Витей уже на танцполе. Недалеко от Бархатова, но уже не в компании. Рядом замечаю Милу с Ульяной. С ними Гуша, который как Валентин не танцует, а смотрит. Девчонки пытаются его втянуть. Вместо этого к ним примыкаю я. Маша меня моментально втягивает в круг, а Катя наседает следом. С ними действительно легко тусить и весело. Мы то прыгаем, то танцуем. То просто стоим, болтая. В холле темно и тесно, но место подыргать косточками на удивление находится каждому. На Бархатова я стараюсь не смотреть и не думать о нем. Его все равно постоянно кто-нибудь да, отвлекает и перекрывает собой. Толком и не насмотришься. Постоянно музыка погружает в себя, тело подстраивается, и душу отпускает. Все-таки танцы это лучшая терапия. Наверное, поэтому Катя такая блаженная, постоянно танцует. Фросю я нахожу спустя час в центре танцпола в объятиях Рустама. Совсем не удивительно. Каждый искал и каждый нашел. Только милую Фросю отдавать в лапы этого негодяя как-то не хочется. Хотя я даже наверняка не знаю, негодяй он или нет. Может, просто нагловатый тип, как Киров. Тот тоже личные границы только так нарушает. И все равно что-то в этом Рустаме мне не нравится. Слишком развязанные позы. Раскрытая рубашка, откуда торчат грудные волосы. То, как он постоянно потирает пальцами уголки губ, будто вампир-аристократ. Короче, не могу Фрусию не предупредить и вылавливаю момент, когда Рустам отходит. «О, Лера, потеряла тебя!» Она тяжело дышит и махает рукой себе на лицо. На шее краснеет засос, и помада вокруг рта размазана. «Ага, Рустам времени зря не теряет. Скорее я тебя!» Отвечаю криком, чтобы мой тонкий голосок не пропал под басами. «Вижу, ты нашла себе парня». Не знаю, как еще деликатно начать такой разговор. Фрося только смеется и пуще краснеет. «Он такой настойчивый. Настоящий мужчина. Она всерьез этим восхищается?» «Да уж, он с моего этажа ведь». Пытаюсь подобраться ближе, а глазами выглядываю в толпе Рустама и успокаиваюсь, когда вижу его в проеме буфета. Перед ним на кассе стоят алюминиевые банки. «Я сама не проверяла, но про него не очень хорошие слухи ходят. Ты там поосторожней». Фросси раскрывает глаза широко, а потом супица надувает губки. Гримаса быстро сменяется фальшивым дружелюбием. «Лерусь, не завидуй. Ты тоже себе парня найдешь? Смотри, сколько их здесь». Она показывает рукой просторы и врезается в танцующую девушку. «Чё, блин?» Я даже ответить не успеваю, потому что девушкой, которую Фросси задевает, оказывается рыжуха. «Опа-на!» Только ее не хватало. А с ней братки в спортивках, Абибас и Степан. Он выглядит подавленным, хотя наряжен белый пиджак из мягкого хлопка, фиолетовое поло, вельветовые брюки. Ему идет, хоть и не стильно. Ой, извини. Фрося хватается обеими руками за щеки. Ничего, басит рыжуха. Она чуть выше Степана, буквально на пару сантиметров, но это бросается в глаза. Под ее тяжелой рукой его плечи совсем оседают. Однако на фрусе он глядит с вызовом. «Привет, Степа!» Милашка лыбится. Хитрые глазки прибегают с одного на другого. Рыжуха тут же его к себе подтягивает. «Блин, он такой тонкий, что воспротивиться не способен. Она может таскать его так одной рукой? Кажется, и не устанет?» «Привет!» Степан, наконец, и меня удостаивает вниманием. Глаза сразу опускает и обнимает рыжуху за талию. «Оу!» Санта-Барбара в самом разгаре. Интересно, сколько серий я пропустила? На рыжухе вроде засосов не видно. Хотя там такая шея. И не кожа, а чешуя дракона. «Привет!» Возвращается Рустам и сразу проталкивается между мной и Степаном к Фросе. Вручает ей одну банку. «О, Лера!» «Мы однокурсники». Я показываю большим пальцем на Фросю, а взглядом оббегаю лица остальных. «Но развлекайтесь». И спешу откланяться. Не хочу участвовать в этом доме-два, особенно после фросенных слов о зависти. Что это было? Она реально думает, что я из зависти наговариваю на Рустама? Какой бред. Даже логики не улавливаю. Что бы мне это дало вообще? Да фиг с ними. Пусть думает, что хочет. Возвращаться к ребятам я уже не хочу. Настроение подгажено. И в горле сохнет, как в Сахаре. Я поднимаюсь на этаж и со стаканом воды выхожу на балкон подышать. Свежесть ударяет в лицо, легкие заполняются кислородом, аж голову кружит. Не понимаю теперь, как дышала там в холле, где все смешалось. Пот, алкоголь, духи. Внизу все гремит, а здесь спокойно. Можно наслаждаться одиночеством. Недолго. Сначала я слышу из кухни приглушенное: Давай сейчас скину, и тут же снизу пьяный голос: Бар, как давно мы не виделись, а ты изменился. Я гляжу на компанию из трех парней. Один еще держит мобильник у уха. Все трое ржут, поднимая на меня лица, и шатаются. «Дебилы, я здесь!» Раздаются в распахнутую дверь. Бархатов, засовывая смартфон в карман джинсов, открывает нижний ящик плиты и достает оттуда пакет. Затем выходит на балкон и, размотав из пакета канат, крепит его карабином к решетке перил. «Блин, Барх, такой ты нам больше нравился, тот, что с мобильником подмигивает мне!» И дружки его опять гагочут. Я просто отхожу в угол, чтобы не мешать им карабкаться. Но выйти не могу, потому что там Бархатов. Занял весь проем. Он на меня не смотрит, и мне кажется специально. Наверное, видеть меня не хочет. Что ж, это взаимно. Он мне противен. Он мне противен. Хватит пялиться на его чеканный профиль. И жилистые руки. Я заставляю себя отвернуться и выпиваю воду до капли, пока парни взбираются. Они сразу проходят на кухню, их смех быстро стихает в коридоре. «А Бархатов остается», — сворачивает канат обратно. «И ты так каждому бегаешь канат подаешь?» Спрашиваю от неловкости. Он поднимает голову на мой голос, будто забыл, что я здесь. Взгляд все равно прячется под козырьком в бейсболке. Только своим друзьям. Как вообще жаба одобряет такие тусовки? Этот вопрос меня всю неделю мучает. Бархатов усмехается, подтягивая и сразу закручивая канат. Она подчиняется социальному отделу. А у меня там все на мази. Начальство приветствует студенческие инициативы. Я слежу за его руками, как ловко они расправляются с канатом, который заполозает в пакет, словно дрессированная змея. Хм, у тебя тут все на мази, видимо. Научиться бы еще в тоне голоса не выдавать свою обиду и делать каменное лицо. А лучше сразу сердце. Чтоб ни одна эмоция не пробилась наружу, пока не получается. Я едва сглатываю из-за спазма в горле. «Странно, что Кирова твоего нет. Обычно он тусы не пропускает», — говорит Бархатов через паузу. «От каната остался только хвостик, который у меня на глазах пропадает в пакете. У его мамы день рождения». Бархатов не отвечает, только хмыкает и завязывает ручки пакета в двойной узел. «Странно, что ты не знаешь. Вы с его мамой вроде были близки». Я сверлю его профиль глазами. Бесит, что он вечно прячется под козырьком. И сейчас пользуется этим укрытием. Я только вижу, как он губы сжимает. Не понравилась ему моя колкость. Значит, миссия выполнена. Тойкеров Киров тоже не идеальный. Бархатов резко поднимается и глядит мне в лицо открыто. Золотое свечение в зеленых глазах на мгновение вспыхивает. А потом все мутнеет. Не могу туда долго смотреть. Тушуюсь, теряю запал. И силу воли. Концентрируюсь на стакане, который сжимаю пальцами мертвой хваткой, боюсь его разбить от злости, хотя вряд ли на такое способно. Тот еще Казанова. Был. До меня. Что еще тут сказать? Керов наверняка тоже из женских объятий не вылезал. Вероятно, они вместе с девчонок кадрили поначалу, раз так хорошо друг о друге это знают. Да, пока он окучивал тебя в интернете, в офлайне каждую неделю снова мутил. Бархатов заходит внутрь и подходит к плите. Может, и сейчас продолжает, не удивлюсь. Я заглядываю за ним в проем балконной двери и оглядываю кухню. Из коридоров доносится только музыка. Голосов и шагов не слышно. Везде пусто. Но ты же с Катей успокоился. Произношу то ли с претензией, то ли с иронией. Она хвасталась тем, как приручила такого плейбоя. Бархатов выдергивает железный ящик из-под плиты полностью и швыряет туда пакет с канатом. Гром железа разносится по всему этажу. Но с мамой друга все таки вырывается из меня. Как можно было. Я таращу злые глаза, а Бархатов опять прикрывается козырьком. Натягивает его пониже и запихивает ящик в плиту. Еще и разболтал об этом всем. Нашел чем кичиться. Я не кичился этим. Бурчатон и встает прямо. Лицо отворачивает, но не уходит. Я бегаю глазами по длинной фигуре. Случайно вышло. Мы с ним ругались прямо в универе. И я на эмоциях крикнул громко коридоре. Он мотает головой сокрушительно. В голосе чувствуется вина и сожаление. И все равно это мерзко. Я хлопаю балконной дверью и ухожу в комнату, демонстративно вскинув подбородок.